Глава сорок вторая. Прости, я не могу иначе. Варя. Варвара Любомирова. Сегодня тоже занят. Третий день. Варвара Любомирова. Думала увидимся хоть в академии. Где ты пропадаешь? Кир, что случилось? Варвара Любомирова. Кир. Варвара Любомирова. Кир. Варвара Любомирова. Сердечко. Варвара Любомирова. Что происходит? Варвара Любомирова. Я очень волнуюсь. Варвара Любомирова. И сильно скучаю. Варвара Любомирова. Я тебя все. Варвара Любомирова. Сердечко. Кирилл Бойко. Минут через двадцать буду. Выдешь? Не хочу подниматься. Варвара Любомирова. Окей. Варвара Любомирова. Сердечко. Усидеть на месте выше моих сил. Сразу же одеваюсь и выхожу. На улице минус, но мне не холодно, напротив, будто в жар на нервах бросает. Не могу понять, серьёзно ли моё беспокойство или же это просто чувственный мандраж предвкушения долгожданной встречи с Киром. Я правда очень соскучилась. С той встречи в клубе больше 3 недель, дольше, чем на ночь мы не расставались, а тут целых 3 дня. С ума сойти, трясёт, как жажду его увидеть, обнять, поцеловать. Всё на свете с ним хочу. Сначала Бойко написал, что не сможет забрать меня от мамы. Я расстроилась, конечно, но отнеслась с пониманием к его пояснению. Срочные дела нарисовались. На второй день, когда Кир не появился в академии и весь день игнорил мои сообщения, уже забеспокоилась. Вечером он написал, что находится за пределами области и говорить при каких-то там пацанах не может. Прислал это своё фирменное огромное розовое сердце. Я растаяла и успокоилась. Убедила себя, что у него могут быть дела, и я должна это понимать. Главное, что Бойко меня любит, я это чувствую и знаю. Сам неней быть не может. И вот сегодня снова пустая академия. Для меня пустая. Кира нигде нет. Телефон выключен. Хорошо, что под вечер объявился, но поругать его я все-таки планирую. Буду откровенной. Он должен понять, что я волнуюсь и что прям так резко пропадать нельзя. На фоне своих переживаний, даже о маминой беременности, я благополучно забываю. Нет, изначально известие меня, конечно же, шокировало, и я хотела обсудить это с Киром в тот же вечер. Однако сейчас, после трех дней разлуки, пополнение в семействе последнее, что я планирую озвучивать. Проходит больше двадцати минут, а бойки все нет. Меня слегка потряхивает. Это все еще от волнения и горячего нетерпения, но под свитером образуется испарина. Одеждю пропитывает влага, и вот тогда я начинаю замерзать. Сунув ладони в карманы куртки, безостановочно вышагиваю по аллее. Мало того, что переживания разгораются, откуда-то возникает злость. Тридцать пять минут. Да где же он? Боже, а вдруг вообще не приедет? Я его устрою ему. Терпение заканчивается. Чувствую, что такими темпами при встрече выволю много лишнего. Но так же нельзя, Господи! Вглядываюсь в подъезжающие к общаге машины и каждый раз разочарованно вздыхаю. А когда вижу наконец своего бойку, на несколько секунд от торопея застываю. Он идет пешком, замечает меня раньше, чем я его, очевидно, шагает неторопливо, но уверенно, прямиком ко мне. И когда подходит совсем близко. Только его вид не позволяет мне раскречаться, предъявить какие-то обвинения, укорить в беспечности и равнодушии, потребовать объяснения. Всё это застревает внутри меня, когда я вижу его глаза, воспалённые до красноты, со странным блеском и непонятными мне чувствами. Грудь оттаивает жаром и сковывает огненными кольцами масса неразбавленных, неожиданно мощных абсолютно неконтролируемых и по-прежнему неопознанных эмоций толкается мне в горло. Я не знаю, что сказать. Я не могу ничего сказать. Меня будто физически ранит этот его взгляд. В какой-то момент кажется, что Бойко пьян или вообще под действием чего-то тяжёлого. У здоровых людей не бывает таких глаз. Однако буквально спустя пару секунд понимаю, что все его реакции нормальные. Беспокоенными являются только глаза. Привет. С трудом выдыхаю я, чтобы как-то начать. Бойко на приветствие не отвечает. Не удосуживается даже кивнуть. Моргает, задерживая веки закрытыми, и снова смотрит так, что всё горит. Качнувшись к нему инстинктивно, стискиваю ладони в кулаки. Их разбирает безумная дрожь. Пытаюсь её тормознуть и дождаться какого-то развития. Ты была права, выговаривает наконец Кир. По интонациям ничего не пойму. В чём право, когда что случилось? Ломая голову всё, что помню, перебираю однако, всё зря. Следующая сухая фраза в одну жгучую секунду всё проясняет. Ничего не получится. Резко захватив ртом воздух, неосознанно ищу происходящему какую-то аналогию. Мне кажется, что я это не я, разогнавшийся до предела автомобиль, который на полной скорости влетает в стену. В дребезги. жизни силы махом сливает. Все, не больно. Если анализировать ситуацию, смотреть на нее со стороны, должно быть легче, но мне не легче. Я не реагирую. Пауза затягивается, и бойко выдавая совсем не те эмоции, что мне бы хотелось, тихо спрашивает: "Ты как? Нормально? Быстро отвечаю я. Просто это самое ужасное, что я как-то ли бы слышала. А так нормально? Судорожно ценим воздух, как всегда в унисон. Глаза в глаза, беспощадно, отчаянно, беспомощно. Взгляды говорят совсем не то, что голоса. Только я сейчас не способна полноценно осмыслить то, что вижу. Инстинктивно блокирую, хоть и смотрим друг на друга слишком долго, бесконечно. Позже буду перерабатывать. Сейчас сил не хватит. Нужно запоминать, уверена я. В любой другой ситуации я бы моментально взорвалась, вывела на киро все свои эмоции, на кричала бы, припомнила его все, всегда, навсегда, и даже болью чая люблю. Я бы действовала жестко и даже жестоко, но в это мгновение каким-то внутренним чутьем ловлю, что нельзя. Я обескуражена. Каждая секунда жизни мне вдруг с трудом дается, но я смотрю, считаю. Жду дальнейших слов, которые Бойко выдаст без моего давления. Мне это нужно, чтобы понять, потому что я не понимаю, я всё ещё не понимаю, только чувствую, что это что-то очень плохое и вместе с тем как будто пустое. С своимственным настроем принимаю следующую информацию. Мы не можем быть вместе. А поорознь можем? В тон ему совершенно ровно это выговариваю. Икир впервые отводит от меня взгляд. скашивает куда-то в сторону. Что думает? Я дур, что ли? Чувствую, как ему больно, как сложно. Умираю вместе с ним, но пытаюсь понять, что и зачем он делает. Дуру, наверное. И пусть. Вообще плевать. Давай разберем все спокойно. То ли просит, то ли требование какое-то выдвигает Бойка. Не плачь из-за меня, хорошо? Все-таки просит. Просто голос сам по себе грубый, еще и напитанный эмоциями. который он зачем-то пытается глушить. Не хочу, чтобы тебе было больно. Не надо, договорились? Смотрит, как он смотрит. Больно и некомфортно это выдерживать, но я выдерживаю. Ты же гордый центурион. Сказав это, какую-то странную гримасу проталкивает, старается улыбнуться, лучше не надо. Мурашки по коже, дичайший озноб. Я не заслуживаю, чтобы ты убивалась, просто Просто забудь меня, говорит это и закусывает губы, но тужно тянет воздух. Я сглатываю, повторяю за ним. М-м. Пытаюсь запустить ответную реакцию. Просто? Хорошо. Для верности киваю. Вдруг не слышит. Хочу, чтобы слышал. Прочищая горло, повышаю голос. Вообще легко забуду, но выдаю это обманчиво равнодушно. Бойко же, стискивая доскрежета челюсти, Громко и сдавленно сглаживает, резко зажмуривается, потому что там в его глазах случается взрыв. Замирает даже дыхание тормозу, пока смотрю на него, а потом наоборот слишком громко и часто тяну кислород. Мускулы на его лице сокращаются и фрагментами дрожат. Что ты делаешь, Кир? Зачем? Тихо спрашиваю, когда он, справившись с эмоциями, открывает глаза, ухмыляется демонстративно и быстро гасит эту показуху. задолго до того, как выдает над треснутым хриплым голосом. Я просто задолбался, не тяну все это, не создан. Для чего не создан? Для отношений? Угу. И снова взгляд уводит. Значит, расстаемся, больше не вместе? Этим вопросом встряхнуть его пытаюсь. Он же громко вздыхает, плечи и грудь высоко вздымаются, резко опадают. Типа того. Типа того. Уточняю, я не обращаю внимания на то, как в груди гулко стучит сердце, чувствую ведь, что его собственное сейчас разрывается. Так зачем? Что случилось? Что ты делаешь? Повторяешь шёпотом с вразительной дрожью. Кир, скажи, что это шутка. Когда пытаюсь взять за руку, он резко отшагивает и отворачивается. Разве так шутят? Надсадно выкрикивает в темноту, а потом уже тише и жёстче. Мне в глаза Нет, так не шутят. Взглядом убивает, убивает же. Молчу, чтобы не позволить эмоциям выйти из-под контроля, осознаю, что должна оставаться собранной и решать проблемы в полной ясности разума. Зачем это всё, Кир? Любишь же. Договорить да он мне не даёт, полностью отворачиваясь, пытается уйти. Надеюсь, ты была счастлива, бросая это вместо точки. Я наглею, Быстро преодолевая расстояние, ловлю таки бойку за рукав куртки. Он задерживается. Если бы хотел, ушел бы, конечно, однако тормозит. Ведь позволяет обойти и снова посмотреть в глаза. При новом контакте мы определенно по несколько лет жизни теряем, воем внутри, кровоточим, умираем, и об это отчетливо понимаем. Счастливы, говоришь? Сдружье спрашиваю я. Нет, это были худшие три недели в моей жизни. Знаешь, почему? Война. Да, в любви по-другому нельзя. Не просто стружка между нами летит, это словесная подосовка кроет на куски наши души. Почему? Спрашивает, потому что не плевать, как бы ни хотел показать. Маугли, блин, мой же, мой. Потому что завтра тебя не будет и послезавтра, и послепослезавтра. Выдаю очень тихо, позволяя слезам катиться по щекам. Пусть видит. А я буду думать о тебе, буду вспоминать. Ты же тоже будешь, будешь. Нет. Нет, я натуральным образом заикается. Жаль не вижу его лица. Наверняка и там все маски слетают прежде чем собирается силами жёстко выцеживает. Я не буду. Сердито смахивая слёзы, чтобы врезаться в него визуально и по новой разбиться. А я не верю тебе, Бойко. Не верю. И что бы ты сейчас ни сказал, не поверю. Воюю с ним за нас. Не сдамся, даже если придётся разбиться на смерть. Приподнимаясь, сокращаю расстояние до предела, заглядывая в глаза, врываюсь в душу. Ты же взломал моё сердце. Как теперь, Кир? Как теперь? Он морщится, судорожно тянет воздух и в тон мне тихо выдаёт. Если бы я мог оставить тебе своё, я бы оставил. Блеск в глазах усиливается. Ловлю в нём своё отражение, киваю. Давай знак, что понимаю и принимаю. Что же ты творишь, Господи Боже мой? После всего, после всего оставил бы? Сокрушённо качаю головой. А оно и останется, Кир. Хочешь ты или нет, я не отдам. Слышишь меня? Не отдам. Хочешь уйти, уходи. Иди, бойка, иди, а оно останется. Выкрикиваю ему в лицо, скребя ногтями по грубой ткани куртки. В глаза, в губы, кричу. Уходи же, иди. Кир сжимает веки, тяжело тянет воздух, играя мышцами, сжимает челюсти. Борись, сражайся, давай, давай. Ничего не получится, все равно не отдам. Сама не знаю, откуда столько энергии беру. Я его заклинаю, и я же его проклинаю. Поразить не будем. Уверенность горит во мне в вечном пламени и придает несметные силы. Быком молча отцепляет мои руки от своей куртки, и тогда я вцепляюсь в его ладони. Одновременно вздрагиваем. Кожа к коже, горячо, интенсивно, остро, больно. На прощание поцелуй. То ли требую, то ли умоляю. Одно точно, отчаянно. Последний раз. Тебе ведь пофиг, а мне, мне очень надо. Смотрит так, будто я в нофив, но фи его убиваю, загоняю нож примяком в сердце и ковряя Прости, я не могу иначе. Шепчет Отривиста, совсем тихо. Губы дрожат, из рта вырываются разные звуки: хрипы и всхлипы. Всё лицо в слезах, но глаза требуют: добивай и ты меня. Мы должны вместе умереть, чтобы когда-нибудь вместе воскреснуть. Бойко тяжело выдыхает, смотрит так, что просто размазывает своими эмоциями. Ощутимы, оглушающе тикают секунды. Обрываются последние нити его самоконтроля. Он наклоняется и быстро прижимается губами к моим губам. Рыдания вместе с дыханием застревают в моем горле. Веки тяжело опускаются. Мир замирает, взрывается огненным шаром летит в беспроглядную синеву космоса. А ведь Кир просто припечатывается без каких-либо последующих движений, но напор такой сильный, что мое тело сотрясает. Он всю меня крепко-крепко с безумной потребностью стискивает. В этом статическом затяжном поцелуе горечь и дикая сладость. По-равно берем вместе, сгораем. Рывок, громкий вдох, глаза в глаза, последний раз. Отпускает, отступает, быстро уходит в темноту.